Глава 4. Несмотря на свой скептический настрой, контракту Кристина была вынуждена признать, что представление этого странствующего цирка оказалось весьма впечатляющим, а от некоторых номеров и вовсе захватывало дух. Но в то же время ее не оставляла одна мысль. Ей так кажется лишь потому, что, живя в своей дыре, она просто никогда не видела ничего лучше, и, вполне рядовая вещь, выглядит для нее необычной. Будь она искушенной столичной жительницей, наверное, представление показалось бы ей заурядным и посредственным. И эта мысль сразу портила все впечатление. Кристина провела рукой по волосам и нащупала запутавшийся в прядях квадратик почти прозрачной тонкой белой бумаги, Тот самый снег, который пошел в самом начале представления из-под купола шатра. Вау-эффект хода со снегопадом усилили приглушенный холодный свет, умело подобранная музыка и невидимый вентилятор, создававший впечатление ветра. Отчего казалось, что внутри шатра поднялась самая настоящая метель. А на сцене... Тем временем появился игрушечный поезд, в кругу рельсовых путей которого все так же стоял и казался ужасно одиноким тот самый белый клоун с таким не клоунским гримом на лице. Игрушечный паровоз издавал гудки, вокруг него кружила бумажная метель, и от этого почему-то тоскливо сжималось сердце. Совсем не то чувство, которое ожидаешь получить в цирке, не так ли? И уж тем более... От клоуна. Клоун должен смешить. В приступе так часто накатывавшего на нее раздражения Кристина скомкала маленькую папиросную бумажку и бросила ее на пол. Вот он, прекрасный пример того, насколько она неискушена. Ее впечатлило простое бумажное конфетти, посыпавшееся им на головы. Зрители поднялись со своих мест и пошли к выходу. Снаружи уже тянуло запахом попкорна, и снова звучала сводящая скулы, тягучая и потому жутковатенькая механическая музыка каруселей. Кристина обернулась проверить, как там брат. Кирюша сидел на месте, уставившись перед собой пустым взглядом. Он вообще видел представление. «Эй», — позвала она, — «попкорн хочешь?» Кирюша не ответил. «Может, сладкой ваты?» — спросила Кристина, увидев, как в шатер вбежал счастливый малыш с двухсветным розово-голубым сладким облаком на палочке. Брат снова не отреагировал. «Это все потому, что я сказала, что он портит мне жизнь, и лучше бы его не было», — подумала Кристина. Да, Кирюша был особенным. Он не умел делать какие-то простейшие вещи и не понимал каких-то... элементарных вещей, но дураком он не был. Мало что выводило его из себя, во многом потому, что чаще всего он просто не считывал скрытого смысла и не улавливал завуалированных оскорблений. Но уж если что-то задевало или обижало, то переживал он даже сильнее других. «Ну а что я такого сказала? Это же правда, он портит жизни мне и родителям. Пусть знает». Не вечно же ему жить в защитном коконе, — спорила Кристина сама с собой. Хотя он же не виноват, что родился таким. Это же не то, как если бы он специально делал что-то такое, чтобы испортить мне жизнь. Кристина уже почти решила подсесть к Кирюше и извиниться, и даже было поднялась, но тут ее остановил голос Ольги-блондинки. «Ну давай, рассказывай, подруга, что там у тебя с Филом?» «Подруга?» — отметила Кристина, а вслух ответила, пожав плечами. «Ничего, проходим мимо друг друга в коридорах, вот и все. «Но он помахал тебе рукой!» — заметила Ольга Шатенко. «И ты лайкнула его последний пост!» — добавила Ольга-блондинка. «Да?» — деланно небрежно отозвалась Кристина, с неудовольствием ощущая, как к щекам подступает жар. «Будет очень обидно так глупо выдать себя». «Ну, я много кого лайкаю, всех и не припомню». «Ну-ну», — протянула Ольга Шатенко, явно не поверив. «Мы тут собираемся после представления посидеть и поболтать в кафешке. Хочешь с нами?» — предложила Ольга-блондинка. Кристина настолько не ожидала ничего подобного, что даже онемела. «Конечно, она хочет. Это же, по сути, предложение, если и не дружбы, то как минимум перемирия». а большего ей и не надо. «Фил, кстати, тоже придет», — заметила Ольга Шатенко. «Будет прекрасная возможность пообщаться с ним в неформальной обстановке и перейти от ничего к чему-то. Ты же этого хочешь?» Несмотря на эйфорию от полученного приглашения, Кристина все же распознала опасность в последнем вопросе. Ее проверяют. «Да мне все равно», — пожала плечами она, — хотя мысль о том, чтобы оказаться вне школы в одной компании с Филом, заставляла сердце сжиматься в предвкушении. Ольги переглянулись. Кажется, они ей не верили. Но продолжать их разубеждать Кристина не стала. Чем сильнее стараешься оправдаться, тем больше укрепляешь собеседника в мысли, что ты виноват. «Значит, договорились?» — настойчиво уточнила Ольга Шатенко. «Договорились». обрадованно подтвердила Кристина. «Только мне сначала надо брата отвезти домой», добавила она, с досадой вспомнив о Кирюше. «Неужели он настолько идиот, что сам не дойдет до дома?» недовольно поморщилась Ольга Шатенко. «Он даже шнурки сам завязать не может», с глухим раздражением ответила Кристина. «Какой уж сам домой». «Ну, смотри», — недовольно протянула Ольга Блондинка. «У нас большие планы на вечер. Будет обидно, если ты пропустишь все самое интересное. Тем более Фил обрадовался, когда мы сказали, что ты тоже придешь. «Я постараюсь быстро», — ответила Кристина. К радостному предвкушению вечера примешалась изрядная доля хорошо знакомого раздражения и досады. Стоило только в ее жизни появиться хоть намеку на что-то хорошее, И снова все портил Кирюша. Не было бы его, и она бы сразу после представления пошла с Ольгами, а тут... Свет начал гаснуть, давая сигнал о том, что начинается вторая часть шоу. Но Кристине больше не было дела до представления. Все очарование, которое она поначалу видела, исчезло вместе со скомканной бумажной снежинкой, брошенной под ноги. А раздражение на брата, на то, что он снова портит ей жизнь... Заняла все ее мысли, и номера на арене проходили будто мимо ее сознания. Артисты цирка крутили десятки обручей одновременно, танцевали на ходулях, демонстрировали чудеса гибкости, парили на трапециях под куполом, смешили зрителей, но погруженная в мрачные мысли Кристина ничего этого не замечала и отделывалась лишь коротким ум, когда Ольге отпускали комментарии. по поводу симпатичных атлетов и гимнастов. Но некоторые номера пробились даже сквозь отрешенность Кристины. Например, было сложно оставаться безразличной к воздушному гимнасту с черными крыльями за спиной, который взмывал на шелковых полотнах под самый купол, а затем камнем падал вниз, словно черный ангел, сброшенный с небес, и резким рывком останавливался буквально в сантиметрах от земли. Невозможно было сохранить равнодушие, и когда на арене появился самый настоящий ягуар, а никаких сеток и ограждений для зрителей по краям арены не поставили. Более того, и дрессировщика не было. Грациозный и смертельно опасный зверь не рычал на публику и не делал попыток на нее наброситься. Наоборот, казалось, он ее просто не замечал. И при этом... явно исполнял номер. Его прыжки, кувырки и перевороты совершенно очевидно были отрепетированы. Заставил вздрогнуть от неподдельного испуга номер метателя ножей. Невысокий темноволосый мужчина, небрежно и не глядя, бросал через плечо острые кинжалы в девушку с розовыми волосами, танцующую на небольшой вращающейся платформе. Кристине упорно казалось... что это не метатель ножей старается не попасть в свою ассистентку, а девушка пытается в танце ускользнуть от ножей, которые метатель отправляет прямо в нее. Клинки свистели в воздухе, летели прямо в изящную танцовщицу, зрители ахали и вскрикивали, а розоволосая девушка в самый последний миг ускользала и острие втыкалось в деревянный щит позади. Но один нож ее все-таки задел. Девушка ничем не выдала боли и, как ни в чем не бывало, продолжила сложный танец. Только вниз по руке побежали ручейки крови, и из кончиков пальцев срывались и падали на арену тяжелые капли. И, наконец, не прошел мимо Кристины и номер того самого гавайца, которого она видела возле циркового автокаравана, а еще раньше — на улице возле школы. Парень выступал с огнем под какой-то примитивный, языческий, но в то же время гипнотический бой барабанов, который постепенно наращивал мощь. Он виртуозно крутил горящие шесты, обручи, цепи и веера, жонглировал огненными шарами, глотал пламя и выдувал огонь. И в какой-то момент даже казалось, что на арене выступает не человек, а сам огонь, принявший человеческую форму. под конец фаерщик поджег на арене огненный круг спокойно вошел внутрь сквозь стену пламени прочертил полосы по рукам и телу и зал шумно выдохнул от ужаса полосы загорелись прямо на коже а фаерщик как ни в чем не бывало продолжал танцевать под первобытный завораживающий стук барабанов от этого зрелища захватывало дух но кристину Зацепило не столько оно, сколько взгляд фаерщика, в котором смешались твердая решимость, тщательно скрываемый страх и беспредельное отчаяние. Смесь столь же опасная, как и огонь, который он держал в руках. Первобытный шаманский бой барабанов достиг почти непереносимого в своей напряженности пика, а затем резко оборвался. С последним звуком, растворившимся под куполом шатра, огненный круг погас, а фаерщик рухнул на арену. И Кристина не могла сказать, было ли так задумано, или же парня просто оставили силы. Зрители в едином порыве поднялись со своих мест, чтобы поаплодировать. Кристина же не могла оторвать взгляд от красных полос ожогов на теле фаерщика. Они были не особенно заметны в полумраке, царящем на арене, да еще и на покрытой татуировками коже, и все же Кристина их видела, как видела и боль, которую пытался не показывать артист, кланяясь публике. Что-то в его представлении пошло категорически не так. Артист не должен получать серьезные увечья во время своего представления. На арене сгущался туман, Циркачи готовились к финальному номеру, а Кристина следила за уходящим фаерщиком. Прежде чем за ним закрылся полог занавеса, она успела увидеть, что он едва не рухнул на землю, но его подхватили под руки и понесли прочь. В белых клубах дыма, покрывших арену, раздался тоскливый, берущий за душу гудок поезда, а затем мерный стук колес. Игрушечный поезд храбро ехал в густом тумане. Внутри круга железной дороги, откуда ни возьмись, появилась одинокая вешалка. Еще мгновение, и рядом с ней возник белый клоун. Тот самый, не смешной, который открывал представление. Тот самый, чьи глаза показались Кристине живыми на стене автобуса, а сейчас почему-то казались мертвыми. Клоун снял с себя длинный серый плащ и повесил на вешалку. В мерный стук колес незаметно вплелась тихая тревожная музыка. Клоун продел одну руку в рукав висящего на вешалке плаща, и вот уже казалось, что эта рука живет самостоятельной жизнью и принадлежит другому человеку. Рука осторожно обняла белого клоуна за талию. Тот вздрогнул, будто не мог поверить, что кто-то к нему прикасается, а затем нерешительно положил свободную руку на плечи вешалки. И вот уже в тумане, теперь поднявшимся до пояса, клоун танцевал с невидимкой в плаще, положив голову ему на плечо. От этой сцены веяло таким пронзительным одиночеством и такой бесконечной тоской, любви и близости, что Кристина вдруг с неудовольствием поняла. В горле образовался ком, а в глазах защипало. На короткий миг она почувствовала себя так, будто это она сейчас там, на арене, и это она танцует с плащом на вешалке, воображая на его месте близкого человека и отчаянно желая тепла и любви. О, как же высмеют ее за эти слезы Ольги! Одной лишь мысли об этом было достаточно, чтобы прогнать непрошенную влагу из глаз и начисто стереть всю магию представления. Когда Кристина снова взглянула на арену, все, что она увидела, это не смешного белого клоуна в сером балахоне, который, стоя по колено в уже опадающих клубах искусственного тумана, медленно качался под музыку с вешалкой, на которой висел длинный плащ. В свист игрушечного поезда и стук колес вкрадчиво вплелась тихая тревожная музыка и все больше нарастала. Нарастала не громкостью, а какой-то непонятной энергией, от которой, казалось, начинал вибрировать воздух. Из-под купола шатра на зрительный зал стал стремительно спускаться туман, И вот уже все вокруг было в белых клубах дыма, пахнущего сосновой смолой, тоской и костром. Белый клоун все танцевал и танцевал со своим невидимым партнером, и эта сцена начала снова завораживать, почти против воли. Но на сей раз Кристина ей не поддалась». Она сознательно сделала усилие, чтобы вырваться из незаметно затягивающих ее сетей номера. Задрала голову, чтобы разглядеть установки, которые делают туман, но ничего не увидела. Принялась рассматривать прожекторы и отмечать цветные полосы света, исходящие от каждого. Потом обратила внимание на то, как сильно поцарапаны носки огромных черно белых туфель белого клоуна. «Да, похоже, дело-то у них в цирке». «Совсем дрянь! Костюмчик давно не обновляли!» Поезд издал последний пронзительный гудок. Музыка резко оборвалась, погасли все прожекторы, кроме одного, выхватывающего грустную фигуру белого клоуна с вешалкой в обнимку. В полной тишине он снова оглядел зал, и на миг Кристине показалось, что клоун посмотрел прямо на нее. в его глазах смешались усталость, отчаяние, призыв и укор. Этот взгляд словно пытался донести Кристине что-то очень важное и в то же время признавал, что потерпел поражение. Белый грим, ровным слоем покрывавший лицо клоуна, вдруг стал трескаться, словно старая штукатурка, и крошась падать на землю. Подоблетевшими кусками грима показывалась ржавая кожа. Кристина вцепилась пальцами в края пластикового сиденья. Зрелище осыпающегося кусками лица было невыносимо жутким, и она не понимала, почему никто вокруг не реагирует, не вскрикивает, не закрывает лицо, не вскакивает со своих мест. Коллизион. С неприкрытой горечью сказал некогда белый клоун, чье лицо сейчас было похоже на одну большую рану с ржавчиной вместо крови, и исчез. Никаких игр со светом или туманом, никаких предметов, которыми пользуются фокусники для создания иллюзии исчезновения. Просто только что был в центре цирковой арены, и вот уже его нет, а на его месте — В воздух поднимались, кружась и переливаясь, струи серебристых искр и растворялись в темноте под куполом. Зрители разразились бурными аплодисментами. Кристина присоединилась, испытывая при этом непередаваемое облегчение, что все закончилось, и больше не надо смотреть на трескающееся лицо, и необъяснимое чувство вины, как будто она только что кого-то очень подвела. Вот только она не знала, кого подвела и что именно сделала. Или не сделала. Туман рассеялся, загорелся свет. Зрители недоуменно оглядывались, они ожидали какого-то завершения, веселой музыки и выхода всей труппы на поклон. Разве не так должны заканчиваться цирковые, да и любые другие представления? Но никто из циркачей не выходил, и не было слышно никакой музыки. Арена оставалась пустой, и только в центре ее лежала вешалка с серым пальто, напоминая скомканную, измятую фигуру человека. Безжизненную фигуру. Зрители растерянно потоптались и потянулись к выходу. Все почему-то избегали смотреть на арену и на лежащее в центре пальто. И Кристина тоже. Она не могла отделаться от странного, нелепого ощущения, будто только что на их глазах погиб человек, и они все к этому как-то причастны. Фьёра положили прямо на пол, на наспех брошенные покрывала, и бестолково топтались рядом, пока графиня, все еще в своем сценическом образе, в роскошном черном кружевном платье с капюшоном и с обилием серебряных украшений, невозмутимо и уверенно как она делала вообще все что угодно от предсказания судьбы в своем шатре до смены пробитого колеса автомобиля раздавала распоряжение холодную воду бинты чистое полотенце быстро негромкие приказы мигом разогнали собравшихся циркачей было в графине что то такое что почти против воли заставляло других подчиняться именно из за этой ее неуловимой но ощутимой силы У всех создавалось впечатление, что она старше, чем есть на самом деле, хотя графине было всего-то двадцать с небольшим. Громкий звук пощечины заставил графиню на миг отвлечься от раненого, и она бросила взгляд на Кабара, а потом на ручейки крови, текущие по руке Рионы. Ни тот, ни другая этого не заметили. Кабар был слишком увлечен тем, что громко отчитывал свою ассистентку, а она — тем, что встречала его ярость. Никто из циркачей не вмешивался. Они толпились возле Фьора и делали вид, что не замечают происходящего. Скандалы между напарниками считались таким же личным делом, как ссоры между супругами влезать себе дороже. «Идиотка!» — заорал невысокий черноволосый метатель ножей прямо в лицо девушки, совершенно не беспокоясь о том, что устраивает отвратительную сцену, которую к тому же все видят. «Ты что, быстрее шевелиться не можешь? Ты должна была быть левее!» «Я делала все точно по схеме! Ни одной ошибки в движениях! Ты, неуклюжий медведь!» Выплюнула Риона, держась за щеку. Рана на руке затягивалась... Края кровавых ручейков застывали коричневой корочкой и стягивали кожу. Для разнообразия в следующий раз попробуй смотреть, куда бросаешь нож. Для разнообразия попробуй делать то, что от тебя требуется, настроиться на меня. Это твоя единственная обязанность, как моей ассистентке. Единственная. Ты должна меня чувствовать, должна знать, куда летит мой нож. Это двустороннее движение. Чтобы я чувствовала тебя и твои ножи, ты должен чувствовать, где я. Чуть правее, и ты мог бы меня убить!» Невелика потеря, корова неповоротливая. «Да что ты говоришь? Типа без меня ты тут надолго задержишься!» «Эй!» — не удержавшись, вмешался рослый широкоплечий вид с татуировкой на выбритой голове. «Полегче!» Риона одарила непрошенного заступника недовольным взглядом и прошипела. «Тебя тут еще только не хватало!» Но ее слова остались неуслышанными, потому что немедленно вскинулся Кабар. «Не лезь! Будет твоя партнерша! Делай с ней что хочешь! Хотя какая тебе разница? Лампочка твоя партнерша!» — хохотнул он и снова повернулся к Рионе. «А ты! Твоя неуклюжесть могла привести к моему удалению! Да и твоему тоже! Мы же с тобой в одной связке! Хорошо еще, что никто из зрителей не заметил, как тебя поцарапало, а то нам конец, нам обоим!» «Да пошел ты!» — процедила Реона. Резко так, что взметнулись пряди розовых волос, развернулась и пошла прочь, держась за щеку. Вид качнулся было, словно хотел пойти за ней следом, но так и остался на месте, остановленный предупреждающим взглядом, который она бросила на него через плечо. Остальные расступались, молча освобождая Рионе дорогу и отводя взгляды в сторону. Принесли мокрые компрессы. Графиня приложила их к ожогам, и Фьор вскрикнул. Кабар посмотрел на фаерщика сверху вниз и пренебрежительно фыркнул. «Идиот! Поджечь самого себя — это ж надо до такого додуматься!» Выбор у него был нерадужный — или поджечь себя, или удалиться. «Он выбрал первое. Ты бы поступил иначе?» — спросила графиня. «Начнем с того, что я бы никогда не потерял свой главный навык. «Да у тебя с ним и так неважно», — прямо сказала ему графиня. Большинство боялись говорить неприятные вещи Кабару в лицо, опасаясь его взрывного нрава. Но только не графиня. «Ты сегодня запросто мог удалиться. Я видела ваш сектор. Вы до многих не достучались после того, как ты ранил Риону». «Я ранил!» — взвился метатель ножей. «Она сама виновата!» «Ну да, это все она. А ты весь такой непогрешимый и в белом». насмешливо протянула графиня и прежде чем Кабар успел возразить, продолжила: но если бы ты не был таким самовлюбленным индюком, ты бы понимал, что на самом деле она очень хороша, очень хороша. презрительно скривился Кабар. Ты ее видела? Видела. Потому и говорю. В других руках ей бы цены не было. Намекаешь, что я недостаточно хорош? ощетинился метатель ножей. Нет, не намекаю. — спокойно ответила графиня и заботливо промокнула взмокший от боли лоб Фьора. — Говорю прямым текстом. Вы должны работать в паре. Именно так у вас получится достигнуть лучших результатов. Но ты на это не способен. — Я не способен работать в паре? — все больше разъярялся Кабар. — И кто мне это говорит? Гадалка-шарлатанка? Слишком старая, чтобы делать что-то более стоящее, чем смотреть в хрустальный шар? серо-голубые глаза графини угрожающе сверкнули. «Сбавь обороты, кабар», — приказала она. Голос был тихим, но именно от этого почему-то казался особенно зловещим. «Настойчиво советую быть тебе повежливее, причем не только со мной, но и с Рионой, если не хочешь лично познакомиться с кое-какими обитателями глубинных слоев сна». «Я тебя это запросто устрою». Свои слова графиня подкрепила коротким взмахом руки, и серебряное кольцо на пальце на миг вспыхнуло. И тут же погасло, оставив после себя легкий черный дымок в воздухе. И кабар отступил. Правду говорила графиня или вводила в заблуждение как доверчивых, готовых к чуду зрителей, создавая им что в своем шатре, что на арене, иллюзию волшебства и предсказывая судьбу, он проверять не собирался. В цирке происходило достаточно необъяснимых даже для самих циркачей вещей, так что всегда стоило допускать даже самое невероятное. Из-под плотных полосатых кулис просачивались тонкие струйки тумана и доносился тревожный гудок поезда. Там, на арене, заканчивал свое выступление Сол, и этим завершал каждое шоу. Так сказать, наносил последний удар по самым стойким и безнадежным, до которых не сумели достучаться остальные. Фюр со стоном попытался сесть и тут же откинулся назад, закусив губу. — Найдите что-нибудь, что можно использовать как носилки, — распорядилась графиня, — и удивленно подняла голову, когда поняла, что никто не бросился исполнять приказ. Циркачи столпились у кулис и смотрели сквозь щелки на арену. «Что случилось?» — требовательно осведомилась графиня. Повернулась одна из девушек-эквилибристок. На покрытом золотой краской лице застыл ужас. «Удаление», — дрожащим голосом ответила она. «Кто?» — спросила графиня, Смертельно побледнев, она уже знала ответ. «Сол!» Кирюша на своем месте не оказалась, и Кристина почувствовала укол тревоги. Обычно брата можно было оставить на одном месте, сказать ему никуда не уходить и быть уверенной, что даже если вернешься через два часа, он будет послушно там ждать, неподвижный, словно садовый гномик, воткнутый в землю. Но иногда ему могло что-то взбрести в голову, И он мог запросто уйти из дома, никому ничего не сказав, а мать сходила с ума, разыскивая его по всем близлежащим дворам. Похоже, Кирюша снова решил выкинуть такой номер. «Ну почему? Почему из всех дней именно сегодня?» — со злостью думала Кристина. Ольги уже добавили ее в групповой чат и скинули адрес, куда пойдут после кафе. «Все, что хотела Кристина...» Это как можно скорее отвезти брата домой и скинуть эту обузу на руки маме, а потом, наконец-то, первый раз в жизни пойти посидеть в компании одноклассников. И вот, пожалуйста, даже тут этот мелкий идиот снова ей все портит. «Ты чего мечешься?» — насмешливо спросила Ольга-блондинка. «Брат куда-то подевался», — пробормотала не на шутку встревоженная Кристина. «Значит, не придешь к нам?» Как-то слишком нарочито опечалилась Ольга Шатенко. «Приду», — заверила Кристина. «Он, наверное, домой пошел. Я сейчас мигом сбегаю удостоверить, что он там, и сразу к вам». «Ну, давай. Мы тебя ждем. Не теряя времени, Кристина заторопилась к выходу, бесцеремонно расталкивая по пути других зрителей, выходивших из шатра. На улице внимательно огляделась. «Вдруг Кирюша где-то здесь?» Заглянула в палатку, где до представления детям разрисовывали лица. В ней было пусто. Торопливо выходя из палатки, Кристина налетела в кого-то в толпе, автоматически извинилась и продолжила бы идти дальше, не схвати ее кто-то за руку и не спроси. «Вы в порядке?» Нехотя глянув на собеседника, Кристина увидела черноволосого циркача с лицом густо покрытым серебром. «Да, спасибо». Бросила она, почти машинально пытаясь сообразить, в каком номере он был задействован. В отличие от ярких костюмов остальных, на этом артисте были лишь свободные черные штаны-трико и самая обычная куртка, накинутая на голое тело. Неужели тот самый черный ангел, летавший на воздушных полотнах? «Кого -то — Кого-то потеряли? — продолжил расспросы воздушный гимнаст. — Брата, — рассеянно ответила Кристина. мельком подосадовала, что упускает отличную возможность поболтать с так впечатлившим ее артистом и снова из-за Кирюши. Но все же не стала дожидаться ответа, высвободилась из вежливой хватки и торопливо пошла дальше, разглядывая толпу. В ней так легко затеряться, особенно маленькому мальчику. Очень хотелось закричать «Кирюша!» в надежде, что брат отзовется, Но Кристине было неловко устраивать сцену. ведь она непременно окажется в центре внимания». Встав в сторонке, Кристина снова внимательно оглядела расходящихся зрителей и, убедившись, что Кирюша среди них не видно, решила идти домой. «Если он уже там, ох, она ему устроит, и не посмотрит, что он весь такой особенный и не всегда понимает, что творит. Да, может, чего-то он и не понимает, но, может, это просто потому, что никто ни разу не пытался хорошенько вправить ему мозги, а только сисюкают с ним?» Вот наорет она на него разок и, глядишь, запомнит на будущее, что нельзя так пугать близких и уходить, никого не предупредив. По пути домой Кристина репетировала все, что выскажет своему братцу. Мысль о том, что его может не оказаться дома, она гнала прочь, но та упорно возвращалась. Какой скандал устроит мама, когда узнает, что Кристина потеряла Кирюшу? Просто страшно представить. Коротко звякнул телефон. Кристина увидела, что в групповом чате появилось новое сообщение — фотография двух Ольг, сидящих в кафе в тесной компании. Некоторые лица были Кристине знакомы, а некоторых она никогда не видела. И самое главное — Фил тоже был там. «Не хватает только тебя, Кристи!» — появилось новое сообщение. «Кристи...» Такое непривычное обращение. Так ее могли бы называть друзья, если бы они у нее были. Радость смешалась с новой порцией злости на брата. Если бы не он, она бы уже сидела вместе с остальными и, наконец, узнала бы, каково это — жить нормальной жизнью, когда над тобой никто не издевается, тебя никто не подкалывает, не игнорирует и не травит. Впереди показалась знакомая обшарпанная пятиэтажка с разномасно застекленными балконами, торчащими тут и там телевизионными тарелками и коробками кондиционеров. В этот час почти во всех окнах горел свет, и, как всегда, когда Кристина смотрела на них, появлялась непрошенная мысль о том, что за каждым таким окном своя собственная жизнь и целый мир. И в душе неизменно пробуждалось противное, пронзительное и сосущее чувство. От него становилось так муторно, что Кристина каждый раз обещала себе не заглядывать в чужие окна, но раз за разом продолжала это делать. А вот в окна своей квартиры хотела и заглянуть как можно скорее, благо она была на первом этаже, и скорее убедиться, что Кирюша уже дома. Кристина невольно ускорила шаги. Сердце нервно билось, ладони похолодели. Что, если брат не пришел? Где его тогда искать?» Добежав до окон своей квартиры, Кристина замедлила шаг, мельком отметила, что в спальне темно, но на кухне свет горит. Подошла поближе к окну, привстала на цыпочки и заглянула. И шумно выдохнула. За столом сидел Кирюша и размеренно черпал ложкой суп из тарелки. Около раковины Спиной к окну стояла мать. Накатившее облегчение вытеснило злость на брата. Хотелось влететь на кухню, дать ему подзатыльник и хорошенько наорать. Несколько мгновений Кристина разрывалась между желанием так и сделать и нежеланием терять лишнее время и поскорее отправиться навстречу с Ольгами. Последнее перевесило. Наорать на брата она всегда может, он никуда не денется. А вот вечеринка — другое дело. Тем не менее, надо было предупредить домашних, что она задержится. Заходить домой Кристина не хотела, тогда не избежать долгих нравоучений, и достала телефон. Набрала короткое сообщение маме и едва не выронила телефон из рук, потому что в этот самый момент на кухню зашла та, другая Кристина. Собирались в полном молчании, избегая встречаться друг с другом взглядом, словно каждый чувствовал за собой вину. Собрались в пустом шатре, из которого уже вынесли почти все оборудование, и потерянно стояли там, глядя на валяющийся на земле серый плащ и игрушечный поезд, который все продолжал деловито пыхтеть и гудеть, описывая круг за кругом по арене. и ни у кого не хватало духу его остановить. Собрались, чтобы проводить и проститься. Хотя провожать было уже некого, и прощаться не с кем. Собрались, чтобы снова остро осознать — это может случиться с каждым. Собрались, чтобы запомнить. Эту застывшую, надрывную, траурную тишину Сломал кабар. «Да уж, как говорится, от цирк уехал, а клоун остался», — мрачно усмехнулся он и сник под укоризненными взглядами коллег. Графиня перешагнула через игрушечные железнодорожные пути, присела на корточки возле брошенного плаща, осторожно, бережно дотронулась до мятой ткани, погладила и прошептала. Вот и мы, пока мы вслух ворчали, вышел на арену так смеши, он у нас тем временем печали вынимал тихонько из души. А потом она нажала на пульт управления, который держала в руке, и игрушечный поезд, издав последний протяжный гудок, замер.